8 часов. Лес всегда навозит на меня тоску. Я его никогда не любил. А хуже этого кламара и придумать невозможно. Кламар, медон, то есть нигде, тоскливо, как воскресенье в раю. На указателе название места, поди пойми, что за место. Домики, якобы шикарное владение, ни город, ни деревня, ни пригород, периферия. Только вот чё? А если учесть ту заботу, с которой владельцы обрабатывают свои сады, террасы, то становится совершенно непонятно, что именно приводит в такое отчаяние. Само место или то удовлетворение, которое получают люди от жизни в этих краях? Линия домов упирается в лес, который темнеет до горизонта. Улица Паве де Мюдон на определение местоположения, которое навигатору ушло два часа, А на правой улице Морт-Бутей, кто же напридумывал такие названия? Не говорю уже о том, что в этом богом забытом месте совершенно невозможно незаметно припарковаться. Нужно проехать до конца, и потом идти пешком. Меня просто разрывает от злости. Я устал, плохо поел, хочется успеть сделать все одновременно. Кроме того, терпеть не могу ходить пешком по лесу, тем более». Этой подруге нужно просто продержаться, я ей устрою нагоняй, за мной не заржавеет. Тем более, что у меня все есть, чтобы объяснение было доходчивым. А когда я совсем этим покончу, отправлюсь в места, где о лесах слыхом не слыхивали И чтобы ни одного дерева на расстоянии 100 километров в округе. Пляж, зубодробительные коктейли, покер, и я приведу себя в порядок. Я уже не мальчик, когда все закончится, нужно ловить момент, пока поезд не ушел. А для этого необходимо все мое хладнокровие. Когда идешь по этому гребному лесу, ничего нельзя упускать из виду. Конечно, трудно себе представить, кто может забраться в такую глушь. Какой-нибудь молодняк, старичье, парочки. Есть любители перенесения тяжестей на расстояние в такой ранний час, болтаются где хотят. Полезно, понимаешь, для здоровья. Я встретил даже одного верхом. Но чем больше я продвигаюсь, тем меньше народа у меня встречается. Дом стоит на шибе, метрах в трехстах от поселка. дорог прямо в него упирается. Дальше опять лес. В этих местах не очень приятно перемещаться с винтовкой с оптическим прицелом, пусть даже в чехле. Так что пришлось запихать ее в спортивную сумку. Тем более, что под парня, отправившегося по грибы, я не очень канаю. Вот же минут десять, как иду один. Навигатор заблудился, но других дорог здесь нет. Спокойствие. Впереди хорошая работа.